«Ехали мы долго. За всю дорогу я несколько раз погружалась в забытие». А когда машина остановилась, очнулась, как это сна, взглянула в окно и увидела там солнце, и оно клонилось к горизонту. Перед глазами расстилалось поле, травы вдали касались неба, а ярко-красный диск висел совсем низко над линией их соединения. Повернула медленно голову в другую сторону, чтобы не особенно навредить себе и не бороться снова с болью и дурнотой, и тогда смогла рассмотреть высокий забор. «Неужели это деревня?» – подумала я тогда и очень удивилась. Сама не знала, чему. «Витя, ты открывай ворота, а я заеду подальше и отнесу ее в дом». Голос Вячеслава отозвался болью в поврежденной голове. Пришлось снова закрыть глаза. Так вроде бы было легче. Когда он поднял меня на руки, вынув из машины, не удержалась и открыла глаза. И так получилось, что оказалась лицом к лицу с этим мужем. Заметила, что его карие глаза смотрели на меня с тревогой, И как-то еще, непонятно было сразу как, но вроде что-то искали во мне и не находили. Я еще, превозмогая дурноту, позлорадствовала. Ищи, мол, все равно не найдешь. Чужую женщину тащишь себе в дом. Изверг. Потом задачалась мыслью, мне-то от этого какой прок, и загрустила, снова закрыв глаза. В доме в первый вечер я почти ничего не рассмотрела, только спальню, куда меня принесли, потом коридор и еще туалет. Но могла уже представить, что от деревенского дома, что было у моей подруги Соньки, этот отличался кардинально. Наверное, правильнее его было назвать коттеджем, судя по удобствам и внутреннему убранству. Роскоши я особенно не наблюдала, но все было добротно и со вкусом. Спальню пришлось делить с Вячеславом. Попробовала было заикнуться о своем нежелании, но, натолкнувшись на его колючий взгляд, живо вспомнила, как быстро пускал руки в ход и сочла за благо замолчать, пока снова не получила в лоб. Он бросил мне на кровать женскую пижаму довольно игривого фасона и помог в нее переодеться. Я пискнула было, что справлюсь сама, но мои слова он проигнорировал, а потом отвел в ванную, чтобы могла хотя бы умыться перед тем, как лечь в постель. В коридоре придерживал за талию под локоть, в саму ванную комнату за мной не вошел, а остался за порогом, услыхав мои заверения, что ничего со мной плохого уже больше не случится. Вернувшись назад в спальню, замешкалась было, завозилась при входе, а как повернулась, обнаружила его уже в кровати. Он хмуро посмотрел на мою согнутую от боли и слабости фигуру и кивнул на место рядом с собой. «Ложись, пока болеешь, не трону». Делать было нечего, пришлось починиться. Я забралась под одеяло пристроившись с самого края, стараясь быть от него как можно дальше. Долго лежала без сна, боялась пошевелиться и даже лишний раз вздохнуть, чтобы не привлекать к себе внимания. А когда заснула, скорее всего, начала метаться и бредить, потому что, проснувшись, обнаружила на своем лбу мокрое полотенце и сидящего рядом со мной Вячеслава. «Что там у вас?» – Я заглянул в приоткрытую дверь Виктор. «Выходит, что не притворялась и приложилось действительно здорово. Что это значит заигралось или и правда?» «Черт ее знает, с ней никогда ничего не понять, но вряд ли сейчас притворяется». «Но этого просто не может быть», — зловещим шепотом выразил свое крайнее изумление потлаты. «Чтобы Маринка не могла увернуться от удара, или взяла и поддалась? Ну, не знаю». Мне было не до них и не до их разговоров, но все же подумала, что какие же они придурки, если считают, что я добровольно рухнула с платформы, да еще нарушно приложилась головой. Потом мне сделалось легче, а вроде как дурнота и головокружение немного улеглись, и тогда сразу же заснула. «Дорогуша, ты как?» — снова заглянул в комнату Виктор. «Плохо!» — огрызнулась в ответ. «Огу, значит, нормально!» — кивнул сам с собой, соглашаясь, и убрался из дверного проема. И так получилось, что то утро для меня началось с его пакостной физиономии. Я осмотрелась и смогла заметить, что Вячеслава рядом нет уже стало легче. Но радоваться по-прежнему было нечему. Понаблюдала стены комнаты, рассмотрела шкаф купе, кресло в углу, небольшой комод. Дальше шло окно, зашторенное милой тюлевой занавеской, а справа от него — стол с зеркалом, уставленный всякой дамской всячиной. Очень было похоже, что Вячеслав и правда имел жену, а в настоящий момент ее утратил. Вон даже и халатик ее сейчас был накинут на спинку кровати, словно только недавно она его туда положила. Все так, только яд здесь при чем? Мне стало так горько, так невыносимо тоскливо, что этот то ли сон, то ли бред со мной продолжался, что захотелось зареветь в голос и выйти, не переставая, пока снова не оказалось бы дома или хотя бы в родном городе. Тут я еще вспомнила, что и нахожусь неизвестно где, в каком месте, а не в родной Москве, и это меня доконало. И я не выдержала осмысления чудовищных неприятностей и начала всхлипывать». — Эй, ты там что? — тут же раздалось из-за двери. Я испугалась, что подлатый снова заявится ко мне в комнату, а там чего доброго и второй нарисуется, и поспешно закрыла себе рот кулаком. — Маринка, есть будешь? Я тут стряпаю. Подходи к столу, как надумаешь покушать. «Поесть бы надо было, ведь выходило, что без пищи я просуществовала уже где-то сутки, но тягостные мысли и переживания никогда не повышали моего аппетита, скорее наоборот. а Вот и сегодня голода почти не чувствовала, да еще и голова сильно болела, и бок, и нога». Я стянула с себя одеяло и посмотрела на ногу. Увидела подсохшую садину на лодыжке и огромный синяк на бедре. Потом села, повернулась боком к зеркалу, задрала повыше пижамную сорочку и смогла наблюдать свое отражение с кровопотеком в половину моей спины. Вот это да! Себя было очень жалко и чуть снова не расплакалась, но вовремя вспомнила, что мои враги не дремали и вострили уши на любой шорох. Поэтому посидела на кровати в горестном молчании немного, а потом дала себе дельный совет включить мозги и придумать, как выбраться из всего этого дерьма. Так и подумала. Дерьма! Раньше я таких слов не употребляла. Видно, произошедшие события так на меня подействовали, что словарный запас начал пополняться в зависимости от обстановки. «Так, проведем разведку». Заставила себя подняться с постели. Покряхтела немного, простонала тихонечко, но встать получилось. Нащупала голой ногой тапки, а надев их, сделала осторожные шаги к шкафу. Открыть его бесшумно не получилось, дверца предательски скрипнула, а я затаила дыхание, но все обошлось, никто меня не окликнул и не стал ломиться в комнату, поэтому продолжила свои исследования. В шкафу оказалось полно женских вещей, гораздо больше, чем мужских. Там были платья, юбки, брюки, блузки, вещи все из дорогих. На мою учительскую зарплату можно было купить разве что топик из увиденного. Да, выходило, что Вячеслав денег на жену не жалел, а она все равно от него сбежала. Или что-то там с ней стало? Спрашивалась, чего что в нем не так? «Ладно, узнаю», — подумала, закрывая створки шкафа. «А еще разведать бы, куда делась его супруга». И так на вешалках и полках было полно вещей, но все чужие. Мне бы хотелось знать, где были мои собственные вещи. Вчера снимала себя блузку и бриджи, а сегодня их и след простыл, и белье мое пропало. На мне теперь была только шелковая пижама, в которой по дому доходить было неприлично. И что тогда говорить об улице? А у меня была цель покинуть все же это строение и постараться добраться до Москвы. Для этого надо было действовать, хоть как, но шевелиться. Поэтому я дотянулась до чужого халата, надела его и отправилась в разведку дальше. Для начала вышла за дверь, чтобы меня не шатало, придерживала за стены и окружающие предметы. Прошла по коридору до поворота. Направо в арке была видна кухня, там суетился Виктор. Как только я появилась в коридоре, он сразу обратил на меня внимание, как был с кастрюлей в руках, замер и уставился в мою сторону. «Иди поешь, у меня все готово». «У тебя есть кофе и печенье?» Прищурилась на него. «Кофе точно есть, можно растворимый, можно молотый, тебе какой надо?» «Все равно. А печенье?» «Найдем, ты проходи, садись». Он постранился и проводил меня взглядом до стула. «Как себя чувствуешь?» «Неважно». «Да, вид еще тот. Зачем тебе понадобилось позволять тебя толкать? Чего ты этим добилась? Неужели думала этим сбить на стоку? Потом еще взяла и брякнула с платформы. Напрасно старалась, должен тебе сказать. Только себе урон нанесла, Она нас обмануть не смогла». «Что?» Я сидела и слушала его, открыв рот от изумления. Это же надо было такое сказать. Ты в своем уме? По-твоему, я сама себя изувечила? А кто же? Нет, ну бред. Нет, у вас вообще тут не сумасшедший дуб случайно? Не начинай, а? Надоело слушай. Если снова решила разыгрывать сцены, то это будет все напрасно. Только выведешь нас из терпения. Оно и так уже на пределе. Сиди лучше и ешь. Вот тебе кофе и печенье. Только заткнись со своей голематьей. Я на него надулась и косилась с обидой, но он перестал обращать на меня внимание, принялся помешивать в кастрюле, внимательно наблюдая за кипением в ней должно быть супа. Пришлось дальше грызть печенья в молчании и задумчивости. И еще не давал покоя вопрос, кто такая эта Марина. Ну, просто загадочная личность получается. Могла увернуться от удара, стоя на кончике опоры, а если бы падала, то непременно как кошка встала бы на все четыре лапы. Но додуматься до чего-либо толкового не получалось, только голова больше разболелась. Поэтому решила, что отложу оценку полученной за утро информации на потом, а пока пройдусь еще немного по дому и осмотрюсь. Приподнялась со стула и пошмыгла в другой конец коридора, приметив там еще одну дверь. «Ты куда?» — навострился на мои движения Виктор. «Шла бы отдыхать, через два дня будет работа, а ты не в форме. Или думаешь отлынить? Не выйдет, дорогуш. Лучше копи силы». «Какая работа?» «О, черт!» — кинул он в сердцах паломника в раковину. «Снова глаза начала таращить! Иди отсюда, пока я теперь тебя не зашиб, артистка погорелого театра!» Он так искренне негодовал, что поспешила поскорее от него убраться подальше. Ускорилась и добрела до неизвестной двери. Толкнула ее и оказалась в прихожей, а там была и дверь на улицу. Нажала на ручку, и замок открылся. В образовавшуюся щель замаячила свобода. Когда вышла во двор, не могла поверить, что все так просто. Теперь я знала, что входная дверь не закрывается. Оставался забор. Он опоясывал участок по периметру, был высок, и в нем имелась калитка и ворота. К ним и направилась. А когда подошла, пору было сплясать от радости. Замки на них представляли собой обыкновенные засовы. Отодвинь, и они откроются. Но не красота ли? Очень довольная результатами разведки, я решила вернуться в дом и отдохнуть, потому что сил на перемещение ушло многовато для моего травмированного организма. Решила их копить, подсобрать побольше и тогда решиться на побег а в благополучном его исходе теперь не сомневалась, ведь что было проще, как просто выйти из дома, пройти за калитку, там по дорожке. Стоп, а еще дальше? Что стало бы делать? Автобус или такси? А деньги где? Вот дерьмо. Ой, от того, что это гадкое слово снова вылетело изо рта, сначала удивилась, а потом и расстроилась. Не хватало еще перейти на уличный сленг. Тоже мне учительница младшей школы. Посоветовала себе контролировать речь и поведение в целом. Не хватало еще перейти на мат и орудовать кулаками, как эти негодяи. То, что смогу устоять против липких выражений, к сожалению, так к месту приходящихся, не сомневалась. Только небольшой контроль и нужен был. Все же я была девушка воспитанная, и этим гордилась. Ну а про кулаки и мордобой, пожалуй, погорячилась. Это было совсем не про меня. Даже представить такое не могла, поэтому лишь улыбнулась и тихо хихикнула. У меня явно улучшилось настроение. Жизнь перестала казаться сплошной. Черные тучи. В конце моего пути забрежил свет. Пока чуть-чуть, но все было в моих руках. Теперь я не сомневалась, что смогу выбраться из этой никуда негодной компании, из этой деревни, из этого де... Ну вот, что ты будешь делать? Контроль, и еще раз контроль, не забывать, кто я есть, никаких пакостных слов. Дала тут же себе установку, думать лучше о том, где бы достать денег на дорогу. По всему выходило, что их надо было позаимствовать, у этих двоих мужланов. И это значило, что надо было решиться на кражу. «Ну, дела». Подобные мысли огорчили, конечно, но потом прикинула, что к чему. И решила, что моей вины в этом не будет, раз эти придурки сами меня сюда завезли. По всему это они мне задолжали. «И немало». Зашипела сердито, когда проходила мимо кухни и увидела в проеме Виктора с половником в руках. «Что ты сказала?» — Я вытянул он шею в моем направлении, и лицо при этом имел такое безобидное, что вполне мог зайти за обычного парня, а не мерзкого похитителя. «Ничего, только при себя назвала его извергом, а так голос мой звучал вполне ровно и миролюбиво. Устала очень, пойду отдохну». «Конечно, иди. И помни, силы тебе нужны. Ведь скоро работать». Я только усмехнулась. Конечно, мне нужны были силы. Много силы. Мне еще предстояло сбежать отсюда, а потом уносить ноги до самой масковой. Так что в его словах была, правда. А еще нужны были деньги. И этой проблемой решила заняться вечером. А пока спать. Много спать и копить силы. Это была задача номер раз. Поэтому дошла до кровати, забралась под одеяло и закрыла глаза.